Глава 88 Так прошел сентябрь, а за ним октябрь. Я ни с кем не общалась, даже с Адели. У нее было много работы и Мариорозой. Та забрала к себе Франку, ставшего инвалидом, нуждавшегося в уходе и сломленного депрессией. Мариороза радостно отвечала мне по телефону, обещала передать ему привет, но быстро прощалась, сославшись на то, что дел не в проворот.